Глава двенадцатая. Горинск. С праздником. С самого утра улицы города были пусты. Ходили троллейбусы и автобусы, но они шли порожняком. Непривычно мало маршруток и такси. Центральные улицы, где обычно не протолкнуться, тоже опустели. На перекрестках удивленно перемигивались светофоры, глядя на изредка пролетавшие легковушки. Зато хватало полиции. Одетые в парадную форму, они стояли или ходили по пустым дорогам, хмуро провожали взглядами редких пешеходов и вытирали вспотевшие лбы. Народная ярмарка, игровые площадки, зоны отдыха, парки, где были организованы мероприятия, тоже пустовали. Только массовики-затейники, ведущие конкурсов, продавцы у лотков и палаток, с ожиданием смотрели на дороги и на часы. На празднике не было никого, почти никого. Несколько компаний на дорогих аномарках прокатились туда-сюда по дорогам, завернули на ярмарку, потом на площадь, где заканчивали подготовку к выступлениям артисты, а потом тоже исчезли из вида. Город затаился. Замученные проблемами, выкинутые с работы, потерявшие родных, друзей и знакомых, Очумелые от немыслимых поборов ЖКХ, невыплат зарплат, откровенного беспредела преступников и абсолютного нежелания властей делать хоть что-то, люди больше не хотели делать вид, что все хорошо, что можно жить по-прежнему, не обращая внимания на проблемы. Город еще носил траур по погибшим за последний месяц людям, еще не выплакал слезы, Еще не отпустила жгучая ярость и ненависть к виновникам, которых никто не спешил искать и наказывать. Семьям, где мужья и жены потеряли работу и не получили зарплату, тоже было недовеселье. Те, кого должны были выселить за долги, не хотели ничего праздновать. Какой к чертям праздник? Не шли гулять те, кто выходил на митинги и акции протеста. Эти уже списались на форумах, и единодушно решили игнорировать показное веселье. Даже те, кого силком и угрозами заставляли идти на проводимые властью мероприятия, и то впервые ослушались хозяев. Не все, но многие. Ибо как потом смотреть в глаза соседям, которые скорбно отмечают похороны? Нет, город не хотел праздновать. Впервые вот так единодушно, слитно люди явили характер. Не самый смелый поступок в жизни, но он первый и, наверное, самый главный. Однако были и другие, те, кто хотел сделать больше. Что-то кроме сидения дома и разговоров на кухне. Первые звезды на стенах домов появились еще ночью в промышленном районе. Некоторые нарисованы от руки, некоторые набиты через трафарет. Кое-где плохая или слишком густо нанесенная краска потекла, и звезды украсились тонкими полосами к утру звезды красовались на остановках общественного транспорта на киосках досках объявлений красный цвет был хорошо виден издалека и редкие прохожие с изумлением смотрели на них словно видели впервые к началу официальных мероприятий на стенах стали возникать новые надписи долой оккупантов и смерть врагам народа надписи сделаны черной краской Текст обведен тонкой рамкой. Это уже шутка детишек или самодеятельностью особо активных коммуняк не объяснить. Это уже точно организация, которая работала четко и быстро, а главное скрытно. Кто-то стукнул в полицию. Там среагировали и в город выехали с десяток патрульных машин. В их багажниках были баллоны с краской и пульверизаторы. Озлобленные лишней работой сотрудники Риана закрашивали настенное творчество черной краской, бдительно глядя по сторонам в поисках неведомых злоумышленников. Звезды и лозунги попали в сеть. Чуть позже кто-то залил видео с полицейскими, которые замазывали красные звезды на стенах домов. Народу идея с рисунками понравилась. Ролики разошлись по интернету и набрали большее количество лайков. И тогда кто-то через форум бросил клич «На прогулку с красным флагом». Десятка-два молодых парней и девчат прикрепили к груди полоски красной материи, кто-то вырезал из бумаги или распечатал на принтере красную звезду и тоже прикрепил к одежде. Появление красных сперва не вызвало никакой реакции. Но когда активисты нового движения пошли по улицам Ленинского района, кто-то из местных злобно обозвал молодежь красными выблетками. Так вышло, что в Горинске самый мажорный район носил имя Ленина. Отчего Ильич, оживи он вдруг, пришел бы в ярость. Жили тут люди совсем не бедные, а чаще просто богатые. Местные чиновники, бизнесмены, сотрудники полиции и прокуратуры, работники пенсионного фонда и прочая элита, способная выложить с десяток другой миллионов за хорошие апартаменты в центре города. Словом, та каста – которой упоминания о советской власти или лицезрения ее символики были сродни колокольному звону и запаху ладана для чертей. Корежила их не по-детски. Словом, вид красной звезды не обрадовал. Тем более, когда она появилась на стенах домов и на заборах. Да еще рядом с праздничными транспарантами, российскими триколорами и плакатами с фото первых лиц страны и области. К обеду... Когда массовые мероприятия должны были набрать размах, по улице гуляло больше сотни людей с красными ленточками. Видимо, от большого ума кто-то из полицейского начальства приказал ленточки изъять. Патрули начали отлов активистов. Только вот законных оснований для конфискации не было, а народ добровольно ленточки не отдавал. Тут и там стали возникать конфликты. Кого-то за неповиновение потащили в машину, Кого-то угостили дубинкой. Одному парню пробили голову, и кровь залила рубашку вместе с ленточкой. Друзья попытались помочь ему, но полицейские начали бить и их. Возникла свалка, в которую ввязались прохожие. Конфликт грозил перерасти в настоящую бойню, но полицию вдруг отозвали. Кто-то из руководства УВД сообразил, чем может обернуться незаконное изъятие ленточек, И задержания безо всякого основания такого количества людей, да еще в праздничный день. Другая стычка произошла во дворе многоэтажного дома. Заехавший сюда на машине наряд увидел красные звезды на стене у подъезда и попытался закрасить их черной краской. Но жильцы заслонили стену и посоветовали полицейским уехать. Патрульные вызвали помощь, жильцы позвали соседей. Совсем уже охренели уроды! крикнул кто-то из толпы. «Звезды не нравятся! Иди с московского Кремля их сними!» «Ага, и нами победа выбрать заодно!» раздался другой голос. «Ваши деды с ним воевали, а внуки предали!» Полицейские свалку устраивать не стали, уехали. Но прежде демонстративно сняли на видеорегистратор всех, кто защищал звезды. «Теперь тягать будут!» вздохнул кричавший о Кремле мужчина. «Да и хрен с ними!» «Всех не перетягают!» Обеспокоенный сигналами полиции о беспорядках и столь дружным бойкотированием праздника губернатор, решил лично выяснить обстановку и выехал с кортежем в город. Вид полупустых улиц, безлюдных площадок массовых мероприятий и унылых лиц участников всевозможных программ заставил чиновника недовольно стиснуть зубы. А пришедшая информация о раненых и избитых полицией людях вывела из себя. «Совсем спятили! Кто приказал людей трогать?» Помощник развел руками и пролепетал о команде начальника УВД. «Еще один умник в погонах! Где он?» Кортеж сделал круг по улицам и подъехал к скверу, где обычно по выходным гуляли семьи и молодые мамы с колясками. Сейчас там собрались сотни-две людей. У многих на груди красной ленточки, кто-то даже был в буденовке со звездой. Люди что-то обсуждали, спорили. Невдалеке стояли три патрульные машины. Полицейские из них не выходили, следили за толпой издалека. Вид машин губернатора впечатления на собравшихся не произвел. Люди мрачно смотрели на дорогие иномарки, кривили губы и что-то шептали. Явно не слова приветствия. — Надо уезжать, — здраво предложил помощник. — Как бы чего... Губернатор зло выругался и велел водителю остановиться. Тот послушно свернул к обочине и стал сбрасывать скорость. В этот момент из толпы в машину полетел комок земли. Он ударил в багажник и рассыпался в пыль. Следом полетел еще один, потом еще. Потом кто-то бросил палку. Водитель от неожиданности газанул, и на иномарка рвануло вперед. Несколько комков упали на асфальт. Губернатор успел заметить перекошенные злостью лица людей, вскинутые руки и горящие ненавистью глаза. Он вздрогнул, ощутив прилив страха, и фальцетом скомандовал «Езжай быстрее!» Последнее, что он увидел, это отъезжавшие от сквера машины полиции. Видимо, наряд не рискнул лезть к толпе, справедливо посчитав, что толку не будет. Через минуту губернатор пришел в себя, пристыженно вспомнил свой приступ страха и сдавленным голосом приказал «Начальника УВД ко мне! Срочно! Начальника управления нацгвардии тоже! И ФСБшника пригласи!» Собрать руководителей силовиков удалось только через час. Вид у всех был недовольный. Друг на друга не смотрели, вспоминали недавний раз при исклоке. Губернатор зло переводил взгляд с одного на другого, потом пристукнул по столешнице. «Что в городе творится?» «Люди как с цепи сорвались, драки с полицией, мою машину закидали, а патрули в сторонке прохлаждались. Это как?» Начальник УВД генерал-майор Полонский, поймав полной ярости взгляд губернатора, пожал плечами. «Вы же велели никого не трогать». «То-то ваши люди избивать прохожих начали!» – парировал губернатор. «Да еще эти! Ленточки срывать! Какого черта вообще к ленточкам привязались?» И звезды красные начали закрашивать. Вдруг подал голос начальник управления ФСБ, полковник Коржун. Там не только звезды были, вяло ответил Полонский, но и лозунги. Это уже экстремизм. Смерть врагам народа — это кому именно? — хмыкнул Коржун. И кто здесь оккупанты? Губернатор посмотрел на него. А что смешного? Сегодня они звезды и лозунги рисуют, да машины камнями забрасывают, а завтра... «Баррикады строить начнут? Да за такое все мы вылетим из своих кресел! А кое-кто и погон лишится, если до Москвы дойдет!» «Уже дошло», — мрачно произнес начальник управления войск нацгвардии, полковник Астахов. «В сеть выложили драку с полицией и показали ваш кортеж. На форумах сговариваются шествия устроить вечером». «Это что же, бунт?» — с испугом вскрикнул губернатор. «Кто подстрекатель?» «Кто их натравливает? Выяснили? Это же ваша работа! Чего молчите?» Отвечать никто не спешил. Ответ вряд ли понравится губернатору. Рост тарифов, невыплаты зарплат, сокращение на предприятиях, идиотские инициативы бизнесменов, нищета, да еще нежелание полиции и судов исполнять прямые обязанности. Все это толкает людей на крайние меры. Но как произнести это вслух? Да и губернатор все и сам знает, только тоже не скажет. В кабинет вплыл зам главы администрации города Кукурин. Его вызвали позже, сорвали с одного мероприятия. Кукурин увидел кивок губернатора, сел с края стола и выложил перед собой руки, как первоклассник в школе. Губернатор недовольно посмотрел на визитера. И впрямь школьник всего-то 32 года, а уже на таком посту. Из заслуг родство с одним из самых крупных и влиятельных бизнесменов области, в недалеком прошлом криминального авторитета. Авторитетный бизнесмен протолкал родичево-властные структуры и через него проводит нужные для бизнеса указы. Контракты, договоры, подряды. Мэр не возражает, ему идет хороший процент с каждой сделки. Да и губернатор не в накладе. Только сейчас от этого родственничка ни толку ни проку. «Сам и шага сделать не может, а уж тем более принимать важные решения». «Как праздник проходит?» — спросил все же его губернатор. «Нормально все!» — радостно отозвался Кукурин, чуточку испуганно поглядывая на влиятельных соседей. «Вот, с концерта прибыл, выступил там, народ гуляет!» На концерт смогли согнать несколько сотен бюджетников и работников ЖКХ, пообещав им премии и пригрозив увольнениями за неявку. Всю эту толпу собрали вместе, поставили по периметру полицию с наказом никого не выпускать до окончания концерта. Самым активным и преданным сунули в руки флажки и велели кричать патриотические лозунги. Концерт показывали по местному ТВ, так что губернатором краем глаза это торжество видел. «А в городе что?» Кукурин отвел взгляд. Что в городе он толком не знал, хотя слышал о стычках с полицией, и о «Красных звездах». Но говорить об этом сейчас... «Многие за город уехали», — ляпнул он не невпопад. «К вечеру больше будет». Начальник УФСБ фыркнул, презрительно посмотрел на заместителя мэра. Совещание зашло в тупик. Говорить откровенно никто не собирался, иначе можно было сказать правду. И виноватых не нашли, а то ненароком и себя обвинить можно. Порешили считать виновниками беспорядков, радикально настроенные элементы из числа оппозиционеров и несознательно граждан, пребывавших в состоянии алкогольного опьянения. В итоге постановили усилить контроль над обстановкой, следить за активностью тех самых оппозиционеров и не давать собираться людям больше десяти человек. Последнее решение было странным, ибо на вечер планировали и салюты, и концерт, и массовые гуляния. Губернатор сообразил, что перебрал, и отменил решение но потребовал вывести на улицы почти весь личный состав полиции и нацгвардии, пообещав выделить средства на премии сотрудникам. Губернатор с тяжелым сердцем провожал силовиков. Все скороспелые решения не могли остановить волну народного недовольства и притушить протестное движение. А значит, выступления продолжатся. И надо принимать другие меры для их сдерживания, Вот только брать на себя ответственность за такие решения губернатор не хотел. Хотя понимал, что бездействие приведет к еще худшим последствиям. Патовая ситуация. Куда ни кинь, всюду клин. И как быть? И губернатор решил взять паузу на сутки. Посмотреть, что будет после праздников. Может, народ угомонится. Может, не рискнет протестовать дальше. Ведь молчит в тряпочку последние два десятка лет. Терпит? Вот и сейчас так же. «Хорошо бы». «Сколько мы сможем вывести на улице вечером?» — спросил координатор Крон, руководителя аналитической группы. «Только реально». «На две тысячи рассчитывать можно», — прозвучал ответ. «А если учесть и тех, чьих родных и знакомых прессовала полиция сегодня, еще человек пятьсот?» «Маловато. Я думал, после всех событий будет раз в десять больше. Многие митингуют на кухне или перед компом». И потом настоящие марши протеста мы планировали на завтра и послезавтра. Сегодня день затишья, хотя самые активные уже на улицах. Из полиции пришли данные о двадцати трех задержанных. Еще десятка два не оформляли. Их сопровождают, уточнил Крон. Возле отделений полиции дежурят их знакомые, ведут прямые репортажи. Все эти бурные обсуждения. Техник вывел на экран большого настенного монитора сразу несколько картинок с разных форумов. Под роликами с места событий бежали строки комментариев. Крон скользнул взглядом по строчкам, качнул головой. «Надо усилить давление. Нужен прямой конфликт с полицией». «А мы не забегаем вперед?» — спросил руководитель аналитической группы. «Ничего, можно сделать. И желательно провести акцию в Ленинском районе» прямо под окнами богатых домов. Аналитик пожал плечами и отошел в сторону, а Крон вызвал руководителя группы управленцев и велел сориентировать агентуру на новую задачу. И хотя шествие в центре города не планировалось изначально, такая импровизация была бы кстати. «Запускаем наш канал», — скомандовал Крон через 10 минут, «и переходим в режим готовности». Новостной канал «Вольный дом» уже недели две анонсировался в сети как новый проект протестного движения. На всех сайтах и формах висел короткий ролик, где было рассказано о целях и задачах канала максимально честно и объективно освещать борьбу жителей против беспредела городских властей. Канал предполагал работу с места событий по всему Горинску в режиме онлайн. Проект был представлен как инициатива группы неравнодушных граждан, решивших показывать народу правду. Судя по отзывам, начало работы канала ждали с нетерпением. Сотни интернет-пользователей выразили готовность присылать свои записи и всемерно помогать продвижению в сети. Предварительная подписка на канал достигла почти 40 тысяч человек. Ровно в 20.00 стартовало вещание «Вольного дома». Время начала работы канала совпало с началом марша «Красноленточников», по улицам Ленинского района. Праздничный вечер Толик Рывнов встречал в квартире. Еще утром перед сдачей смены Макс Еворский настоятельно посоветовал в город без нужды не выходить и все время быть на связи. После суточной смены и утренней тренировки сил на бесцельное гуляние у Толика не было, да и особого желания куда-то выходить он не испытывал. Пообедал, поспал, отыгрывая ночное бдение, Погонял в стрелялку на компе. Друзья по клубу тоже дома кукуют, а кто-то дежурит. Девчонка, с которой недавно познакомился, на даче с родителями. И мать еще не приехала из Пскова, куда умотала на выходные. Она так и не оставила мысли уехать из города и последнее время часто об этом заговаривала. Толику это нытье надоело, и он старательно избегал общения с ней. Толик готовил ужин, когда позвонил Генка Лоскутин, и пообещал нагрянуть в гости. «Только спиртное не бери», — попросил Толик. «Я все равно не пью, а ты один не будешь». «Я и один могу», — заверил Генка. «Но сейчас тоже в завязке. У нас тут свое веселье». Генка пришел через полчаса с сумкой, откуда извлек упакованные нарезки сыра, колбасы, ветчины, пару пакетов соленой резаной рыбы и две бутылки пива. «Не захочешь, я сам выпью». Показал он на пиво. Тем более оно безалкогольное. Безалкогольное пиво — первый шаг на пути к резиновой бабе, — хмыкнул Толик. Старый прикол. Сунь бутылки в холодильник. Маленький телевизор на кухне показывал репортажи из города. Ведущий что-то лепетал о празднике, о концертах и мероприятиях, о счастливых жителях. Толик надавил кнопку на пульте и вырубил телевизор. Трипло, блин. Нашел счастливых. «Ты в городе был?» «Был утром. У нас же усиление. Весь день на ногах». «Повезло. Командир отпустил. Вспомнил старый должок». «Твой?» «Его. А так бы хрен я отдохнул. Сейчас вся полиция и нацгвардия в городе. И много народу празднуют. Есть малеха?» «Это кого согнали?» «Тех еще днем распустили. А сейчас молодежь пошла. Концерт, салют будет». Толик недовольно мотнул головой. «Уроды!» «Да ладно тебе!» — махнул рукой Генка. «Пусть гуляют, кто хочет!» Толик глянул на часы. «Поел?» «Да, что?» «Пошли в комнату, комп врублю. Пиво и нарезку прихвати». Генка озадаченно покосился на друга, послушно достал из холодильника пиво и взял упаковки с нарезкой. Трансляция интернет-канала «Вольный дом» началась с небольшой задержкой. Зато сразу после заставки на экране возникла картинка с маршем полусотни молодых парней и девчат по улице Ленинского района. У каждого на левой стороне груди красная ленточка. Кое-кто нес в руке небольшие красные флажки. А двое идущих впереди парня где-то раздобыли старые пионерские галстуки и повязали их на шее. В кадре мелькали машины, Редкие прохожие, фасады новых домов. Пару раз попали фигуры патрульных. Те внимательно смотрели на колонну молодежи, но пока не реагировали на них. Клуговой сворачивают», — заметил Генка. «Это что за активисты?» «Марш с красной лентой. Все те об этом писали». «Марш» снимали с нескольких камер и с разных ракурсов. Колонна шла сильно растянутой, по три-четыре человека. Если бы не ленточки и флажки, можно было подумать, что эти люди не вместе. «Специально разошлись, чтобы зашествия не приняли», — пояснил Толик. Генка фыркнул. «Думаешь, их не тормознут? Вон патрульные машины едут». «А за что тормозить? Они ничего не делают». Прогноз Генки сбылся. К тротуару подскочили три машины, за ними еще две. Из них вылезли с десяток полицейских и встали на дороге, перегородив путь Те, кто вел съемку, подошли ближе, чтобы дать звук. Капитан полиции, четко проговорив свою фамилию, звание, должность, потребовал разойтись. Старшие колонны сходу вступили в прения, сказав, что каждый идет сам по себе, что не запрещено. Капитан упрямо повторил требования и еще приказал снять галстуки и ленточки. — А штаны не надо, а то они у меня тоже красные. Влез в кадр парень в красных шортах. И трусы тоже. — А у меня лифчик красный, — вторила ему молоденькая девчонка. — Хотите сниму? Медленно! — За неповиновение заберут, — буркнул Генка, делая глоток из бутылки. — Прицепятся и достанут. — Незаконно, — парировал Толик. — Ну, это они потом в суде доказывать будут. Так и вышло. Капитан повторил свое требование еще два раза, а потом дал команду схватить двух активистов в галстуках. Те не сопротивлялись, дали себя увести в подъехавший микроавтобус полиции. Но остальные насели на полицейских с требованием разъяснить, по какому праву забирают их друзей. Но объяснений не последовало. Подъехали еще несколько машин полиции, сотрудники вроде бы правоохранительных органов выдернули еще несколько активистов, и утащили их в микроавтобус. С одного на ходу попробовали сорвать ленточку, но парень прижал ее подбородком. Тогда тучный сержант врезал ему по скуле и резко вывернул голову в сторону. Парень вскрикнул и упал бы на асфальт, если бы его не держали. Ситуация изменилась мгновенно. Подружка парня прыгнула на сержанта, кто-то из полицейских врезал ей дубинкой по спине, а потом приложил и ногой. Девчушка упала на тротуар и выгнулась дугой. Изо рта пошла кровь. «Убили! Вы что, суки, совсем охренели? Скорую вызывайте!» К месту свалки подкатили два внедорожника — «Лексус» и «Кадиллак». Мягко ушли вниз стекла дверей, и в проеме возникли несколько довольных физиономий. «Так их! Гасите красных! Капитан, гоните их отсюда нахер!» Несколько активистов, Вступили с пассажирами внедорожников в спор. Те быстро повылазили из машин и пообещали оторвать голову каждому, кто не заткнет пасть. Возникший конфликт готов был перерасти во всеобщую драку. А на тротуаре под ногами полицейских замерла фигура девчонки. Кровь из ее рта вытекала тонкой струйкой, пачкая рука в белой футболке. Друзья девчонки хотели поднять ее, но полицейские не позволяли никому подойти а самому настырному выстрелили из электрошокера в живот. Это вызвало новый взрыв негодования. «Твари!» — процедил Толик. «Совсем берега потеряли. Нормально, да?» Генка промолчал. Без всякого удовольствия допил пиво и поставил бутылку под столик. «Ну что, это нормально? Двое раненых за пару минут! За что?» Генка вновь промолчал, старательно глядя мимо экрана. А Толик шарахнул по подлокотнику кресла, глядя, как полиция оттесняет активистов, а несколько человек заносят раненых в автобус. «Ваши тоже сейчас развлекаются?» «Слушай, что ты от меня хочешь?» — вскипел Генка. «Меня там нет. А если бы был? Если бы я шел с этими парнями, а ОМОН стоял на дороге? Мы имеем право на самооборону». «А кто на них нападал? Полицаи сами налетели? Из-за ленточки, Гена!» А если твое начальство даст команду стрелять, пальнешь в меня или вон в Борьку? Помнишь Борьку? Он ведь так с палочкой и ходит, ноги не вылечил. Генков вспомнил паренька-инвалида из параллельного класса. Тот мог в уме перемножать трехзначные цифры за считанные секунды, имел феноменальную память и брал медали на Олимпиадах по физике. Но не мог пройти и ста метров. Какая-то хитрая болезнь костей, неизлечимая на уровне обычных поликлиник и больниц. Друзья замолчали, глядя на экран. Там сменилась картинка. Шла запись с площади Ленина. Площадь по периметру была огорожена раздвижными барьерами. В нескольких местах стояли рамки металлодетекторов, рядом несли дежурство шесть-семь полицейских. Сквозь рамки входили и выходили зрители. Шел концерт, гремела музыка, какая-то молоденькая девушка в короткой юбочке прыгала по сцене. За этим действом следило сотни-три народа, большей частью молодежь. Камера показала десятка-три человек, подошедших к рамке. На груди у них пламенела красная ленточка. Полиция категорически отказывалась пускать их на площадь, даже не объясняя причин. Полицейские зло смотрели на камеры и смартфоны в руках парней и девчат, но упорно молчали и также упорно никого с ленточками не пускали. «Дяденьки, вы боитесь красный цвет?» Тонким голоском вопрошала девчушка лет 17. На светофоре тоже красный есть. И на флаге РФ есть. Там можно, да? Ответа так и не последовало. — И это нормально, — прокомментировал Толик. — Завтра не пустят тех, у кого нет значка с триколором. — Слушай, хватит, — вскипел Генка. — Одни дураки дали приказ, другие его выполняют. — А страдают нормальные люди. Но ты так и не ответил, если встанем по разные стороны. — «Будешь стрелять?» «А ты на другую сторону собрался?» Мрачно спросил Генка. «Вполне может быть. На стороне беспредела мне делать нечего. И знаешь, что самое поганое? За такие фокусы в полиции никого не накажут. Или иск не примут, или суд не найдет состава преступления. И это порядок, который ты защищаешь. Знаешь, я пойду». Генка встал, бросил в тарелку недоеденный кусок сыра. Он молча проследовал в коридор, обул кроссовки, рванул на себя дверь и уже на пороге обернулся. «Тогда я тебе помог», — вытащил из-под дубинок. «Но ты забыл, раз такие вопросы задаешь». «Бывай». Толик не успел ответить. Генка вышел за порог и хлопнул дверью. На площадке заработал движок лифта. Толик мысленно ругнул себя за ссору, хотел было выйти на площадку и догнать Генку, Но в этот момент заиграла мелодия на мобильном телефоне. Пришла смс -ка. Сбор через два часа. Толик чертыхнулся, бросил телефон на диван и пошел в ванную. Наверное, ночь будет веселая, раз вызывают в выходной. Эпизод с недопуском на площадь получил продолжение. Несколько человек сняли ленточки и прошли за огражденный периметр. А внутри ленточки надели и успели даже снять себя на фоне артистов. Но потом бдительные полицейские обнаружили злостных нарушителей и попробовали вытащить их с площади. Готовые к такому повороту активисты просто сели на асфальт и сцепились руками, образовав живописный круг. Вокруг танцевали и прыгали больше сотни человек, многие вели запись на смартфоны, однако это не остановило полицию. Когда попытки поднять активистов и расцепить захваты не удались, На сидящих парней и девчат обрушился град ударов ногами и дубинками. Столь дикая выходка стражи порядка шокировала всех. Тем более крики и стоны избиваемых в какой-то момент заглушили музыку. Со сцены ошарашенные артисты смотрели, как взлетают и падают дубинки. Какого-то парня оторвали от товарищей и за ноги поволокли прочь. Следом также волоком протащили безжизненное тело. Еще одну девчонку швырнули на асфальт и буквально затоптали трое дюжих полицейских. Другие активисты, видя, что происходит, рванули в рассыпную, но ушли далеко не все. Крон пристально следил за происходящим сразу по двум мониторам. Шли картинки с разных ракурсов, снимали на качественную аппаратуру, так что изображение было отменным. «Они озверели», — глухо произнес он когда на экране возникла избитая девушка. Были бы шашки в руках, на ломти бы покромсали. Крон повернулся к руководителю группы управленцев. Похоже, мы не зря потратили деньги на этих ублюдков. Работают от души. Замкомандира полка ППС, трое командиров рот, трое взводных и еще десятка-два солдат и офицеров задействованы косвенно. Хорошо. Что с материалом? Канал работает чисто, «Никаких попыток взлома или перехвата», — отозвался старший техник. «Видео идет сразу, причем не только с наших камер, но и со смартфонов участников. Сейчас включены шесть источников». Крон перевел взгляд на другой монитор, где шла картинка с канала «Вольный дом». Действительно, эфир шел сразу с нескольких точек в разных частях города. Но, судя по данным, большее количество просмотров сейчас набирала трансляция с площади. Крон читал комментарии к видео и довольно кивал. Да, интернет бушует. Такого количества мата в адрес полиции, властей и бизнесменов он не видел давно. На пяти контролируемых командой Крона ресурсах тоже кипят страсти. Многие участники форумов уже обсуждают ответные меры и призывают выходить на улицы сейчас. Спецы Крона аккуратно раздувают пожар народного гнева, но гнут свою линию. Начало протестов на следующий день. Параллельно брошен лозунг. Не оставим наших детей в руках палачей. Он больше рассчитан на старшее поколение, которое труднее раскачать, но еще труднее остановить. Лозунги для будущего марша сформированы, уточнил Крон у начальника группы аналитиков. Еще два дня назад. Сейчас только дополняем актуальными темами: Как агитация идет полным ходом как раз под прикрытием всего этого». Аналитик кивнул на экраны. «Так что никакой засветки». В эти часы внедренные в протестную среду агенты, а также местные активисты и лидеры оппозиционного движения проводят агитацию среди народа. Кто-то ходит по домам, разносит листовки, говорит с жильцами, рассказывает о последних новостях, о беспределе полиции и власти, Кто-то собирает людей во дворах и тоже говорит о происходящем, предлагает участвовать в митингах и шествиях. Кто-то работает с самой активной частью народа, теми, кто уже ходил на митинги и акции, кто своими глазами видел отношение власти к людям и к их бедам. Здесь было легче вести агитацию, зачастую хватало только упоминания о будущих протестах, как люди бурно выражали готовность выступить и даже вести за собой. Параллельно шла работа и среди чиновников администрации районов и города. Тут работала иная агентура. Она внушала слугам народа разного уровня, что ни на какие уступки людям идти нельзя, что надо давить любые протесты максимально жестко. Тем более никакой ответственности никто не понесет. Большинство чиновников и так не собирались идти на поводу у народа. У них изначально был принцип «быдло должно знать свое место». А тут еще и намекали на некие преференции и будущее блага за твердость позиции и стойкость в борьбе с горожанами. Тем же, кто колебался или трусил выступать против митингующих, мягонько намекали на проблемы со счетами в западных банках, возможную потерю имущества где-нибудь на Кипре или во Франции, скорую экстрадицию любимых чад из цивилизованных стран обратно в постылившую и темную Россию или внезапную потерю связи с теми же чадами если их родители отобьются от рук меньше было проблем с бизнесменами и предпринимателями эти и так гуманизмом не страдали и беды людей воспринимали как нечто далекое и эфемерное уговорить их придержать зарплаты уволить непослушных работников прикрыть на время предприятия без финансовых потерь было делом простым фактически стравливая разные слои общества Ставя друг против друга народ с одной стороны, власть, бизнес и правоохранительные органы с другой, команда «Крона» успешно разжигала пламя пожара, способного поглотить как сам Горинск, так и соседние регионы. Впрочем, как давно понял «Крон», работа его коллектива носила вспомогательный характер, ибо здесь уже все было готово к такому пожару. Осталось только поднести спичку и убрать подальше огнетушители а уж нейтрализовать пожарных и вовсе не составляло проблем. Когда в небе Горинска расцвел праздничный салют, венчая исход торжества, скрытый доселе накал страстей уже был готов выплеснуться на улицы и площади города. До поры его сдерживали только усилия команды Крона в ожидании наилучшего момента старта операции под кодовым названием «Проект Хаоса». Истекали последние часы в преддверии начала И как всегда в это время участники операции находились в максимальном напряжении. Крон поставил большие часы в помещении на обратный отсчет, и теперь изредка бросал взгляд на цифры, то ли подгоняя, то ли замедляя их мелькание.